Инферно. Повелитель, ворвавшийся в главный зал дворца архидемона Науриаза, главы домена Харга, небольшой бес, уже привычно увернувшись от сгустка темного пламени, который должен был его поджарить, сделал в воздухе тройной кульбит и буквально сразу же распластался перед своим хозяином, выражая тому свое почтение и преклонение перед его силой. «Портал!» «Портал заработал! Его активировали с той стороны!» «Ну и что в этом необычного?» Раздраженно рявкнул огромный архидемон, внешне похожий на огромную гору мышц, все еще поражаясь ловкости этого слуги, который уже десяток раз выжил там, где другие банально погибали. «Мы вообще-то в тот мир разведчика уже не раз посылали. Они уже давно должны были активировать портал», сообщить мне хорошие новости? И теперь ты беспокоишь меня только для того, чтобы сообщить мне об этом?» «Нет, мой господин!» — тут же запричитал бес, даже не пытаясь дергаться в сторону, хотя в когтистой руке грозного архидемона уже запылал новый сгусток пламени. «Не тот портал! Активировался главный портал!» тот самый, через который в прошлый раз армия вашего старшего брата прошла в тот мир, пытаясь его захватить. Генерал Рак сейчас старается закрепить работу врат. Его отряд атаковал вышедших оттуда и должен закрепиться там, на той стороне. «Так чего же ты молчал?» Разъяренно выдохнул архидемон, повелитель этого домена, сам прекрасно понимая то, что такой шанс закрепиться в другом мире – «Упускать нельзя». «Все свободные войска к порталу! Мы отомстим за моего брата и отца!» Маленький бес тут же исчез, буквально испарившись, в спешке выполнить приказ повелителя. А сам хозяин довольно больших территорий этого мира постарался взять себя в руки. Хотя это и было очень сложно. Тысячи лет он ждал и вынашивал планы того, как отомстить за гибель своих родственников которых так и не смог убить лично. А что, кто еще имел право пролить кровь старших родственников его клана? Только он сам. Его ненависть к тому, кто мог перейти ему дорогу, сейчас пылала, словно погребальный костер. Тысячи лет он искал возможность войти в тот мир, откуда так и не вернулись его брат и отец. Более того, тогда старший брат, бывший наследником рода, забрал с собой реликвии, которые нужно было вернуть. Это был один из вопросов, которые должны были порешать рабы, посланные им в этот мир. Только никаких известий от них не было, и жрецы, которые проводили поиск возможных лазеек в тот мир, так и не нашли никаких доказательств тому, что разведчики не попали в какую-нибудь ловушку. Две группы ракшас, которые были посланы в тот мир, так и не вернулись, не говоря уже о том, что они должны были сообщить про результаты своей разведки. Никакой информации так и не было. Уже только поэтому архидемон Науриас понимал, что, возможно, тут портал использовать уже категорически нельзя. Все только по той причине, что с той стороны демонологи местных могли устроить ловушку. Поэтому рисковать новому владыке домена Харк категорически не хотелось. Сейчас же все войска его домена должны были выдвинуться к тому самому порталу, через который можно было провести полноценное вторжение. Это было очень важно. Настолько важно, что он был готов даже оголить границы своего анклава. Вот только рисковать подобным образом ему категорически нельзя. Так как в данном случае их соседи явно постараются воспользоваться моментом и нанесут удар по его землям. Да, потом их осудят. Тот самый совет глав Доменов, который был когда-то давно создан именно для того, чтобы архидемоны не слишком позволяли себе нарушать определенные правила, осудят подобное поведение. Но это будет потом. Возможно, даже и земли вернут какой-нибудь побочной ветви их клана. Но это все будет не сразу. Вот только ему от этого пользы не будет. Ведь анклав должен стать для войска вторжения своеобразным трамплином, который будет поставлять ресурсы. Уже потом, когда враги прочувствуют силу анклава их семьи, тогда начнут находиться и союзники, и даже различные друзья – Хотя могущественный архидемон Науриас в дружбу особо никогда не верил. Он прекрасно понимал, что все в этом мире используют друг друга. И если есть возможность, то он тоже будет использовать. Он не забыл сообщение от сбежавшего из того мира живым генерала после того, как тот бросил на гибель его родню. В этом сообщении говорилось о том, что народ, который вроде бы предан демонам, оказался предателем. Наглые и разумные действительно предали своих хозяев, нанеся им удар в спину. Это было непростительно, в принципе непростительно, а значит их нужно уничтожить. Каково же было удивление архидемона, когда выяснилось, что врата в тот мир открыли именно те же самые эльфы уже один раз предавшие его народ. При всем этом сам архидемон Науриас прекрасно понимал, что прощать подобные вещи нельзя. Значит, все они ответят за подобные преступления. Этого он не допустит и не простит. Естественно, что всех находящихся поблизости от врат эльфов тут же перебили, а всех тех, кто был захвачен живым, принесли в жертву на алтарь врат. Для работы этого артефакта нужно очень много энергии. Некоторое удивление у него впоследствии вызвало то, что по какой-то причине сами эльфы принесли в жертву для активации врат своих собственных разумных. Но это его сейчас не беспокоило. Беспокоило больше то, что на уровне инстинктов архидемон чувствовал опасность, исходящую от всей этой ситуации. Словно кто-то заранее планировал какую-то ловушку. К тому же вокруг врат с той стороны оказалось достаточно много эльфов. Но не так много, чтобы те же самые демоны с ними не справились. Генерал Раак довольно быстро взял территорию под контроль. При этом удар по врагам был нанесен достаточно мощный, что фактически не дало врагу возможности как-то заблокировать прорыв. И сейчас все войска домена стягивались в единый кулак, и Архидемон не собирался оставлять противнику ни единого шанса. По первым донесениям, которые он получил с территории другого мира, там все буквально кипело силой природы и жизни, что немного настораживало. Но при всем этом Архидемон понимал, что всю эту магию можно использовать во благо его домена. Что поделаешь, но миры инферно всегда отличались очень малым содержанием подобной магии. Хотя бесы и демоны плодились очень старательно, но в данном случае речь не об этом. Нужны были рабы, которые будут умирать на благо домена Харга. И если в этом мире нет других демонов такого уровня, как он, то архидемон Науриас может стать владыкой целого мира. Значит, этот портал должен работать постоянно. Тут же к порталу были отправлены жрецы Ракшаас, которые должны были обеспечить работу портала. Сам же генерал Рак должен обеспечивать его работоспособность и даже если будет надо, устроить охоту на местных разумных, сколько бы их там ни понадобилось. Владыка! Генерал Рак велел вам передать, что мы столкнулись с большими проблемами, а также их противостоянием. Вполне ожидаемо очередной гонец передал архидемону сообщение о том, что с той стороны все-таки была ловушка. Как оказалось, местная растительность там была очень агрессивна, и уже несколько сотен демонов были убиты. Эти странные растения буквально вытягивали из них жизнь, иссушая до состояния мумии. Конечно, сам архидемон Науриас с таким еще ни разу не сталкивался. Но он заранее понимал, что это не случайность. Такие вещи случайными в принципе не бывают. Именно поэтому он приказал им банально выжить территорию вокруг этого портала дотла, чтобы ничто не могло помешать продвижению его армии. Он все равно идет для того, чтобы наказать того, кто посмел остановить вторжение его семьи в этот мир, а значит, их придется уничтожить. По-другому быть в принципе не могло. Только когда сам архидемон с очередным отрядом войско вторжения прошел сквозь зеркальное марево портало, то оказалось, что в другом мире ему пришлось некоторое время приходить в себя, потому что вокруг было слишком много запахов и даже цветов, имеются в виду разновидности зеленого цвета. Несмотря на то, что отряд генерала Рака старательно вырубил вокруг деревья и выжег их с корнем, все равно этой черной выжженной земли и запаха гари было недостаточно, чтобы это место хоть как-то напоминало родной мир демонов. Тяжело вздохнув, архидемон Науриас приказал найти всех тех, кто мог хоть что-то знать о войне, прошедшей здесь пять тысяч лет назад. Вроде бы, по донесениям старшего брата, который тут успел переслать в родной мир, те же эльфы отличались долголетием. А значит, нужно захватить кого-нибудь из них живым. Кого-нибудь достаточно старого. А где его взять? Поисковые группы демонов тут же бросились в разные стороны, разыскивая хоть какую-то информацию. В этих отрядах были в основном бесы и ракшиасы более пронырливых существ в этом мире быть не могло. Именно они должны были выяснить не только то, что случилось в прошлый раз с армией вторжения, но также и то, что могло произойти с разведчиками, которых он отправлял ранее в этот мир. К тому же он и сам понимал то, что необходимо было постараться не допустить прорыва врагов к порталу. Так что было решено основать на этой территории что-то вроде своеобразной крепости, которая будет защищать портал. Ошибки своих родственников он не совершит. Хватит и того, что и так тут случилось в прошлом. Это был очень плохой факт, про который он старался не забывать. Поэтому и намеревался любой ценой предусмотреть какие угодно проблемы. Любые проблемы, какие только могут возникнуть у войск вторжения, уже под его руководством. Хотя здесь были те самые хищные растения по соседству, которые все так же старательно пытались нападать на его отряды. И это все же нервировало самого архидемона. Однако отступать он все равно не собирался. Старательно стягивая все свои силы в единый кулак, он готовился. В скором времени отряды двинутся дальше. Однако ему нужна информация. Тем более он не знал главного кто на самом деле противостоит его интересам. Пока он этого не знает, ему необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить попытки противостояния. Хотя он и был довольно агрессивным и безумным демоном во время боя, сам по себе архидемон Науриас заранее старался все продумывать. Например, пять тысяч лет назад он намеревался напасть на своего брата и отца, после удачной кампании на чужих землях. Кто же знал, что все так глупо провалится? Он этого точно не знал. И поэтому понимал, что ситуация сложилась не в его пользу. Соседи потом долго вспоминали ему тот факт, что отец не взял его даже на эту войну. Видимо, они рассчитывали на то, что вся их семья банально погибнет в этом столкновении. А потом они спокойно смогли бы разгромить все территории анклава, который потерял все управление. Он же этого позволять не собирался, так же, как этого не позволил его отец. Так что сейчас он был готов. В скором времени враги ответят ему за все. И его отряды прольют кровь чужаков на этой земле, которая теперь принадлежит его личному анклаву и домену Харга. Это факт с которым никто и никак не сможет поспорить. Никто никак и никогда. Его месть врагам, когда-то пролившим, кровь его семьи не заставит себя ждать, а мстить они умеют. Иначе бы никогда не смогли бы стать теми, кем были, архидемонами, хозяевами собственного анклава и домена. «Брахар!» Разъяренно скрипнув своими клыками, Огромный демон резко вскинул голову и взвыл во все свои легкие боевой клич своего клана. И тут же десятки тысяч глоток демонов, пришедших по его зову, подхватили его. И впервые за пять тысяч лет над этими землями взвилось и начало развиваться на ветру знамя завоевателей. В этот раз они не проиграют, так как в данном случае проигрыш означает всего лишь смерть. «Нет, он смерти не боится. Все демоны идут к ней, идут изо всех сил».